Перемерив примерно сотню платьев, но, ну, во всяком случае, ей так показалось, Полина перестала воспринимать окружающую действительность и просто подчинялась умелым рукам мадам Фолье и ее помощниц. На самом деле подбор туалета для приема и выступления занял куда меньше времени, чем предварительная беседа. Мадам Фолье желала знать тысячу деталей, где именно будет проходить торжественный ужин, Будет ли мисс Майнд выступать за кафедрой или просто на сцене? Каков цвет стен зала и штор в нем? Полина смогла ответить едва наполовину, и мадам отправила свою помощницу добывать сведения. Но так или иначе, а все было подобрано, подогнано, тщательно запаковано и отправлено с посыльным в отель Совой. Полина же, выйдя из ателье, глубоко вдохнула влажный и холодный декабрьский воздух и решительной походкой пошла к ближайшему кафе. Там она заказала кофе по-ирландски и лепёшки с маслом, и вскоре готова была к дальнейшим подвигам. До ее торжественной речи оставалось пять часов, и за это время можно было успеть многое. Мистер Джадсон, главный редактор издательства Comfort и Робсон», пил чай. Надо заметить, в пятичасовом чае он знал толк – Поэтому перед ним на столе красовались не только серебряный заварочный чайник и удивительной уродливости фарфоровый молочник в виде коровы, но и большое блюдо с сэндвичами. Рядом стояло второе такое же блюдо с пирожными из знаменитой кондитерской Фреда Вокомпа, ломтиками тминного кекса и булочками с джемом. — Святые и праведники! — воскликнул мистер Джадсон, отставляя чашку. «Мисс Майнд, вы все-таки до меня добрались! Это замечательно!» Он перевел взгляд на секретаршу. Пухленькая и уютная миссис Пэтколд качнулась седыми кудрями, подкрашенными до оттенка весеннего неба, и через мгновение вернулась со второй чашкой. «Прошу вас!» Мистер Джадсон усадил Полину в кресло и собственноручно налил ей чай. Деваться было решительно некуда, Пришлось пить и поддерживать светскую беседу. Впрочем, когда Полина припомнила прошлогодний торжественный ужин, она отдала должное всему, что сопровождало чаепитие. Год назад из всего, что было подано участникам банкета, съедобным ей показался только копченый лосось, да еще, может быть, картофельное пюре. Наконец, она отставила чашку и сказала, «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «Дорогая мисс Майнд!» Вы ведь знаете, что ваши книги пользуются большой популярностью в научном мире. Ну, если судить по продажам. Вот именно, мисс Майнд, вот именно! Но!» И мистер Джадсон воздел кверху палец. «Мы изучили состав, так сказать, ваших читателей и были немало удивлены». «Чем же? Вряд ли книги по математическому построению формул заклинаний...» «Популярны среди школьников или, не знаю, геологов?» «Круг тех, кто покупает ваши книги, чрезвычайно широк. Вы умеете объяснять», – сказал главный редактор очень серьезно, – «нормальными, простыми словами. Даже я, филолог, сумел понять написанное. А ведь от меня математики отказались еще в средней школе». Полина пожала плечами. «Ну да, объяснять она научилась». Шестеро племянников один за другим приходили к ней со школьными заданиями. Старшему уже исполнилось 24, он университет закончил, а младший добрался до седьмого класса. Мистер Джадсон продолжал. Так вот, возможно, вы согласились бы прочитать цикл лекций по математическому моделированию для студентов Кембриджа. У меня вот тут письма от руководства нескольких колледжей университета, в частности тут он снова воздел палец к потолку. «В частности, даже Тринити-колледж и Пемброк!» Это было соблазнительно. Да что сказать, стать преподавателем в Кембридже не жук начихал. Это сразу поднимает резюме на недосягаемую высоту. Но как быть с имеющимися обстоятельствами? «Я подумаю», — слегка запнувшись, ответила Полина. «Нет, это очень лестное предложение, но у меня следующий год уже весь расписан, до июля». «И прекрасно!» – тут же отреагировал мистер Джадсон. «И замечательно! Они как раз предлагают вам начать с 15 сентября. Четыре лекции в неделю для магов-старшекурсников, математиков, химиков и ксеноантропологов». Тут рот Полины слегка приоткрылся потому что последняя названная специальность была для нее совершенно неизвестной. А мистер Джадсон продолжал заливаться соловьем. «Квартира в Тринити-колледже, постоянная горничная, оплаченное питание, экипаж в пользовании. «Соглашайтесь, мисс Майнд, честное слово, перед такими условиями не устоял бы и Раджа Магадхи!» «Я подумаю», — твердо повторила она, — «До завтра, хорошо?» «Буду ждать». «Вот интересно, какая ему выгода, если я соглашусь?» промелькнула у нее мысль. «Очень уж старается. С другой стороны, эта работа и нелегкая, и еще неизвестно, сколько будут платить. Впрочем, эта конфиденциальная информация уж ее-то точно сообщат там, на месте». «А могу я попросить вас об ответной услуге?» взяла она быка за рога. «Прошу вас». — Я заметила, что в прошлый мой визит у вас был другой секретарь. — Да, это так. Миссис Пэтколд болела, потом уезжала на курорт, и мне пришлось вызвать временного сотрудника на замену. — Кого? — Боги мои, откуда мне знать? Джадсон всплеснул руками. — Если мне нужен персонал, постоянный или временный, я связываюсь с агентством, и они присылают мне подходящего работника. — Временную секретаршу звали Джейн Пламптон? — Ммм, знаете, странно. Я помню ее прическу. Короткие волосы, выкрашенные в такой цвет, апельсиновый. А имя забыл. А почему вы спрашиваете? Мир тесен, улыбнулась Полина. Джейн моя подруга, и мы договаривались встретиться, но она пропала. Уже почти неделю назад. Может, уехала куда-то на отдых? Переждав ряд высказанных предположений, куда могла исчезнуть в столице Бритвольского королевства молодая и здоровая женщина, Полина спросила. «Может быть, она с кем-то здесь в издательстве близко общалась?» «Простите». Виноватая улыбка появилась на губах главного редактора. «Вам, наверное, лучше спросить у миссис Бикер. Это наш бухгалтер. Там такой женский клуб. На этом же этаже комната номер пятнадцать». Впрочем, я попрошу миссис Пэтколд вас проводить. Проводить оказалось не лишним. Чтобы попасть в бухгалтерию, понадобилось подняться на этаж, пройти по коридору, удариться головой о низкую балку, споткнуться о выступающий порожек, снова спуститься и упереться, наконец, в искомую дверь. «Старое здание!» — развела руками миссис Пэтколд. «Знаете, наше издательство занимает этот дом со дня основания», И мы все этим очень гордимся. Но иногда бывает неудобно, да. Она открыла дверь, и оттуда вырвалось облако звуков и ароматов. Женские голоса, негромкая музыка, шелест страниц, а запахи. Ох, чем там только не пахло. Ваниль и корица, апельсиновая цедра. Модные духи Вертус, наркосис и пудра, свежие булочки. Полине показалось поначалу, что в комнате стоят, сидят, ходят, разговаривают, пьют чай, листают журналы и печатают примерно 38 женщин. Потом она поняла, что их всего шесть. Девочки, минуту внимания! Громко сказала миссис Петкалт. Познакомьтесь! Это наш автор, мисс Полина Разумова. У нее есть к вам вопрос. К нам всем. Среди повисшего молчания поинтересовалась молодая и очень красивая брюнетка, стоявшая у окна. «Я же не знаю, кто из вас сможет на него ответить», — пожала плечами Полина. «Резонно», — кивнула брюнетка и протянула ладонь для рукопожатия. «Я Селия Бикер. Вас знаю по вашим ведомостям. Присаживайтесь. Чаю хотите?» «Спасибо, нет. Меня мистер Джадсон напоил». «О, тогда вам хватит надолго», — «Миссис Пэтклт, спасибо! Ваше протеже в надежных руках!» Секретарша главного редактора улыбнулась и вышла. А миссис Бикер развернулась к оставшимся. «Так, девочки, вам делать нечего. Мэри, годовой отчет должен быть выполнен в срок». «Да, Селия», — пискнула сая блондинка в ярко-алом свитере. «Джоанна, а за тобой сверка по выплатам!» — продолжала командовать миссис Бикер. «Да, Селия» пробосила тучная дама с каштановым пучком на макушке распорядившись таким образом всеми сотрудницами миссис бикер кивнула по линии пойдемте в мой кабинет если кто-то понадобится вызовем кабинет был прямо сказать невелик в нем умещались стол и два стула а также чудовищных размеров несгораемый шкаф третьему стулу места уже не нашлось бы Селия любовно погладила шкаф по железному боку «Историческая реликвия! Его внесли при постройке здания до того, как поставили вот эту перегородку, так что даже избавиться от него невозможно». «Ну, было бы желание, а так-то заклинание ржавчины никто не отменял». Гостья осторожно села на стул. Было ощущение, что это тоже одна из исторических реликвий и может развалиться прямо под ней. «Садитесь смелее, не бойтесь!» усмехнулась миссис Бикер. «Даже Джоанна Селдон, вы ее только что видели, ни разу не упала!» Полина вспомнила толстуху с каштановыми волосами и сочла, что можно не волноваться. «Итак, что у вас за вопрос?» «Джейн Пламптон», — выпалила Полина. «И? Вы ее знали?» «Разумеется! Расскажите о ней, пожалуйста!» Селия Бикер сложила пальцы домиком и уставилась на посетительницу. «Зачем и почему?» Тут она усмехнулась и расшифровала. «Зачем вам это нужно? И почему я должна рассказывать?» Вздохнув, мисс Майнд в которой уже раз стала рассказывать историю поисков пропавшей женщины. Селия слушала внимательно, кивала, в нужных местах удивленно поднимала брови. Когда рассказ закончился, она помолчала несколько мгновений и сказала. «Джейн проработала у нас два месяца с небольшим пока в конце октября миссис Пэтколт не возвратилась на работу. В общем, нельзя сказать, что она здесь с кем-то особенно подружилась. Больше всего с ней общалась Лили Уоткем. По крайней мере, обедали они вместе. Я, конечно, буду еще вспоминать, но вот прямо сейчас не приходит в голову ничего, за что можно было бы зацепиться. Здесь Жейн бывала нечасто, только когда мистер Джадсон отсутствовал, и разговоры велись обычные. дом и дети, готовка... Как-то раз поспорили об экипажах. Кто-то рекомендовал книгу или спектакль, кого-то утешали после ссоры с кавалером. Ничего особенного не помнится. — А с миссис Уоткем можно поговорить? — Мисс. — Да, конечно. Селе тронула желто-коричневый полупрозрачный кристалл, вмонтированный в письменный прибор, и сказала. — Лили, загляни ко мне. Через мгновение дверь открылась. На пороге стояла блондинка средних лет, выглядевшая совсем обычно. Таких по улицам ходит двенадцать на дюжину. Правда, когда Полина присмотрелась, она разглядела улыбку в углах рта и легкую насмешку в глазах. Понятно стало, что мисс Лили Отким далеко не так проста, как можно подумать с первого взгляда. Поскольку сесть в кабинете было некуда, Лили пристроилась спиной к закрытой двери и вопросительно воззрелась на начальство. Миссис Биккем свела весь рассказ посетительницы к нескольким словам. Джейн Пламтон пропала. Мисс Майнд принимает участие в поисках. Есть что сказать? Пропала? Да. Хм, женщина нахмурилась. Даже не знаю, что может вам помочь. Мы не очень много разговаривали о чем-то серьезном, в основном такая обычная болтовня. Ну вот разве что однажды, тогда ее муж Марк уехал в длительную командировку, куда-то далеко и надолго, и Джейн как-то загрустила. Я все дергала ее за обедом, пыталась развеселить. А она вдруг сказала, что всю жизнь была одна без семьи. Поэтому Марк для нее все. Смысл жизни, свет в окошке и так далее. Я помню, удивилась. Она не очень-то о себе говорила раньше. А тут вроде как прорвало. Ну и Джейн рассказала. О приюте, о приемных семьях. Как приехала в Лунденвик, училась на курсах и пробивалась совсем одна без помощи. «И что?» — спросила внимательно слушавшая Селия. — Да ничего, в общем-то, — развела руками мисс Водким. Помню, я сказала, что слышала о фирме по поиску родственников. Джейн очень оживилась и попросила найти координаты. Но я дома отыскала газету с рекламой, хорошо не выкинула, и отдала ей. — И что? — повторила Селия. — И все. Через неделю мисс Пэтклт вернулась, Джейн принесла торт, и мы попрощались. «Торт, кстати, был потрясающий!» – оживилась Лили. «С таким апельсиновым мармеладом в начинке!» «Вот из-за мармелада-то в эту историю я и влипла!» – вздохнула Полина, когда за миссу Откем закрылась дверь. Вернувшись в свой отель, она набрала на коммуникаторе номер леди Камилы. Та сидела перед зеркалом и, стоявшая за спиной горничная, осторожно пристраивала свежие цветы в ее серебристые локоны. «Добрый вечер, мисс Майнд! Вижу, платье вам доставили!» Полина оглянулась на коробку, занимавшую почти целиком немаленькую гостиничную кровать, и кивнула. «О, да, спасибо!» «Прекрасно! Бидер, сходите к Грифсу, пусть достанет из винного погреба еще одну бутылку Шатулафит. Это любимое вино сэра Джастина Хьюза!» Когда за горничной закрылась дверь, Камила посмотрела на экран коммуникатора, где терпеливо дожидалась Полина. «Ну что, новости есть?» «Кажется, да. Джейн собирался искать родственников, и в издательстве ей рассказали об агентстве, которое на этом специализируется». «Магический поиск?» «Вроде да, но никто не знал, куда именно она обратилась». «Ясно. У меня сегодня в гостях будет один мой старинный друг». Я попробую кое-что узнать у него. И на завтра я договорилась о встрече с леди Майей. Все, прощаюсь, Биддер возвращается. Быстро проговорила Камила и добавила с коротким смешком. Моя горничная не одобряет, когда я занимаюсь чем-то, неподобающим леди.